Глава 34. Прям не верится, что это еще здесь. Они были в спальне Марса. Он озирал плакаты, висящие на стене. И моя кровать тоже. Положил ладонь на спинку изголовья и задумчиво проронил Совсем как 20 лет назад. Только с виду, Мелвин, заметил Декер. Сегодня это сегодня. Сам он прислонился широкой спиной к стене, чтобы удержаться на ногах. Синий цвет захлестнул его, как только его подошва коснулась первой ступеньки, ну, точь-в-точь, точь, как в тот раз, когда он был здесь с Богартом. Джеймисон заметила это, но причины не поняла. Дэвенпорт тоже поглядела на Декера с любопытством, одарив его ободряющей улыбкой. Теперь, находясь в спальне, Амос сумел более-менее совладать с цветом. Во всяком случае, достаточно, чтобы возобновить функционирование. Ничего в глаза не бросается, — осведомил сон. Марс обошел всю небольшую площадь комнаты. А что случилось с остальными вещами? Ты возвращался сюда после убийства родителей? Нет, меня не пускали. Это было место преступления. Я остановился у друзей, а потом меня арестовали. Я здесь впервые с момента их смерти. Дэвинпорт подошла к нему? Может, помочь? Если сядете на кровать, закроете глаза и просто дадите сознанию вернуться к последнему разу, когда вы были в этом доме или в этой комнате, и может статься, тогда вы вспомните нечто такое, что нам поможет. Вы правда думаете, что это сработает? Либо я могу вас загипнотизировать. Вы не сможете меня загипнотизировать, — насупился Марс. Правда? — улыбнулась она. Хотите пари? Искорка сомнения в его взгляде угасла. Как вы это сделаете? Сядьте на кровать. Марс устремил взгляд на Декера, потом на Джеймисон, будто гадая, когда же они положат конец этой чепухе, ни тот, ни другая не проронили ни слова. Мелвин снова посмотрел на Девенпорт. «Сядьте на кровать», — повторила она. «Это не больно, клянусь». Он сел. Встав перед ним, Девинпорт извлекла из кармана авторучку, держа ее под таким углом, что Марс чуть поднял взгляд. «Можете не отводить глаз от этой ручки?» «Это глупо». — Мелвин, просто сделай, как просит, ладно? — подал голос Деккер. — Попытка, не пытка. Марс со вздохом сфокусировал взгляд на ручке. — Лады, что дальше? — Просто следите за ручкой. Давинпорт начала медленно водить ручкой сначала вверх, вниз, а потом из стороны в сторону, непрестанно приговаривая негромким, доверительным тоном. Марс сделал, как она просила, следуя за ручкой взглядом повсюду. Движения были медленными, ритмичными — И голос ее приобрел на певные модуляции, Влад движением ручки. А потом вдруг тряхнул головой. Это глупо. Не опуская ручки, дэвинпорт произнесла. — Я знаю, что многие спортсмены перед игрой входят в транс. Вы это делали? — Ну, ага. — Представьте, что готовитесь к матчу, настройте сознание, расслабьтесь, не поддерживайте сосредоточенность. Она искоса бросила взгляд на Декера. «Вы вот-вот будете играть с госуниверситетом Агайо и снова завалите Декера. И указала на ручку «Это зона, Мелвин». «Вы можете туда прорваться. Большой матч. Все поставлено на карту. Просто сосредоточьтесь. Это ручка линии цели. Захватите ее». Устроившись поудобнее, Марс воздрился на ручку, чуточку подняв взгляд из-за угла, под которым Девинпорт ее держала. «Давайте ему футбольные указания». Негромким, ровным тоном, шепотом велела она Декеру. Тот всем своим видом выражал сомнения во всем этом. «Ты сможешь, Амус!» — успокоительным тоном заверила Дэвенпорт. «Точно так же, как во время разговора с Томми Монгомери». Кивнув, Декер начал с запинкой проговаривать Марсу сценарий, разыгрывающийся на поле. Мяч перехвачен, Мелвину передали его из рук в руки, а гэп забит, в бэгэпе наметилась возможность... Марсу пришлось прочесть выражение глаз лайнбекера. Сильный сейфти приближается слева. Правому гарду надо подержать блок еще секунду. Проблеск дневного света. Девенпорт знаком велела Декеру замолчать. Пока тот говорил, Девенпорт замедлил движение ручки. И взгляд Марса замедлился вслед за ней. Наконец она задержала ручку совершенно неподвижно, и Марс продолжал глазеть на нее остекленевшим застывшим взором. Черты лица его обмякли. «Мелвин, ты меня слышишь?» — спросила она. «Да», — ответил он каким-то необычным голосом. Дэвенпорт медленно опустил ручку, но взгляд Марса по-прежнему был устремлен на ту же точку в пространстве. «Ты в колледже Техасского университета», — продолжала она. «Ты помнишь это?» Он кивнул. «Однако сейчас ты дома с родителями, понятно?» «Да». «Это после того, как ESPN показал твоих родителей по телевизору». Они узнали об этом, верно? — Да. — Как? — Кто-то в ломбарде сказал бате. Он был вне себя. Сейчас они ведут себя странно, не так ли? — Да. — Можешь рассказать нам, как именно? Нервничают излятся. А батя расстроен не на шутку. — Потому что его показали по телевизору? — Да. — Он не сказал, почему это его огорчило? — Нет. — А твоя мать? Она не говорила об этом? — Да, сказала, чтобы я просто оставил батю в покое, и все будет в порядке. Она она не хотела об этом говорить. — А ты видел, чтобы твой отец в это время делал что-то необычное? — Много работал допоздна, и не ел, и много пил. — Он ругался с твоей матерью? Я слышал, как он орет, но не мог толком расслышать, о чем они говорили. Но хоть что-нибудь ты слышал? Марс наморщил лоб какое-то испанское слово смешное. Мама его сказала. Какое? Лоб наморщился еще сильнее. Чеча! Чеча, ты уверен? Чечи, кивнул Марс, я его смотрел. Вообще-то у него в испанском пара значений. Оно может подразумевать проститутку или тут он немного поморщился или интимные места женской анатомии. Я не знаю, о чем они говорили. Бессмыслица какая-то. Еще что-нибудь о том случае можешь припомнить? Марс замолк на несколько секунд, и Дэвинпорт терпеливо ждала. Однажды вечером я пришел домой, а он сидел в своем кресле. Мамы не было. Ладно, продолжай. Я спросил его, как дела. А он посмотрел на меня так... Да. У Марса на глазах выступили слезы. Так что я испугался, будто будто он меня ненавидел. Ладно, ты поговорил с ним. Я был напуган, покачал головой Марс, собирался подняться к себе, но потом он что-то сказал. Что именно? Он сказал, он попросил прощения. Девенпорт бросила взгляд на Деккера и Джеймисон. Судя по выражению ее лица, такого ответа она не ожидала. Но Амус вроде бы совсем не удивился. А он сказал, за что просит прощения. Снова повернулась она к Марсу. Тот покачал головой. Потом он просто встал и вышел. Ты не догадываешься, что он имел в виду? Марс снова покачал головой. На завтра я спросил у матери. И что она сказала? Просто расплакалась, а потом выбежала из комнаты. Ты говорил об этом полиции? Нет, в голову не пришло. То есть я не знал, что не так... Даже не думал, что это имеет отношение к тем, кто его убил. Дэвенпорт оглянулась на Декера, прошептав что-нибудь еще. Амос ступил вперед, держась, впрочем, вне поля зрения Марса, и что-то проговорил Дэвенпорт на ухо. Вздрогнув, так как-то странно посмотрела на него, а потом повернулась к Марсу. Мелвин, твой отец, твой отец когда-нибудь говорил, что любит тебя? Джемисон бросила на Декера удивленный взгляд. — Нет, ни разу. Марс продолжал взирать в пространство. — Ладно, когда я досчитаю до трех, ты проснешься. И не будешь помнить ничего из того, о чем мы говорили, ладно? Мелвин кивнул. Девенпорт досчитала до трех, и взгляд его медленно сфокусировался. Марс посмотрел прямо на них. — Я же говорил, что вам меня не загипнотизировать, — изрек он. — Чоча, — отозвался Деккер. «Что — Что? Возрился на него Марс. Ты был загипнотизирован. Помнишь, как твоя мама говорила слово «четча», когда они с отцом ругались?» Марс сперва удивился, но потом медленно кивнул. «Ага, теперь, когда сказали, припоминаю. Считаешь это важно?» «Не исключено». Деккер поглядел в угол комнаты. «А вот эти царапины на полу, что там было?» «Стеллаж для книг». «Какого рода книги там были?» — Ну, разные, от первых детских до тех, когда я стал постарше. Подросткам я много читал. Он вдруг улыбнулся. «Что — Что? — встрепенулся Деккер. — Да, ничего. — Говори. Да просто батя читал мне книжку, когда я был маленьким. Знаете, забавно, когда такой здоровенный, брутальный мужик читает книжку мальчонки. — Какого рода книги? — уточнил Амус. Это была только одна книга. Мелвин снова улыбнулся. Он даже разыгрывал ее в лицах, ну, знаете, дурачился. Больше никогда этого не делал. — Так что это была за книга? — спросил Деккер с предельной серьезностью. — Три поросенка, — рассмеялся Марс. — Говорил мне, что он злой и страшный серый волк, собирающийся съесть этих поросят. Иногда так вживался в роль, что типа пугал меня. Амос вперил в него долгий пристальный взгляд, а Джеймисон и Дэвенпорт смотрели на него. Декер, в чем дело?» — поинтересовалась Джеймисон. «Это была книжка с картинками, Декер добавил Марс. «Сказка». «Ага», — пробормотал Амос, погрузившись в раздумья. Тут его телефон зажужжал. Богарт, сообщил он, поглядев на экран, — ответил на звонок, послушал и задал пару вопросов. «Спасибо, агент Богарт. Искренне благодарен. Дал отбой и поглядел на остальных». «Ну», — не утерпела Джеймисон, — «хватит уж держать интригу». Богарт получил ответ от маршала в США. «Значит, мои родители были в программе защиты свидетелей?» ошарашенно выговорил Марс. «Нет», — ответил Декер, — «не были».